Эпилог. Тарантино часто говорил о своем желании покинуть режиссерское кресло, когда достигнет 10 фильмов. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что режиссура игра для молодых людей. Говорил Тарантино в интервью Hollywood Reporter в 2013. «Режиссеры действительно не становятся лучше с возрастом. Когда я создавал «Криминальное чтиво», я был готов умереть за этот фильм, и если я не чувствую таким образом, я не хочу ставить на него свое имя. Я чувствую, что это как бы мой долг по отношению к людям, которые любят мое кино. Я не хочу выгорать, понятно? Если чувак вроде меня любит мое кино, может быть, он видел бешеных псов, когда ему было 20, или может быть, он их увидел, когда был в моем возрасте. Или, может быть, он, этот чудак, еще вообще не родился, ясно? Может, он родился сегодня и увидит мои фильмы, когда станет старше. Я не хочу, чтобы ему пришлось искать оправдания последним 20 годам моей карьеры, потому что раньше я защищал режиссеров, а вы всегда ищите оправдания. Это важно для меня. Я не выгорю. За много лет было достаточно почти тарантиновских фильмов, чтобы сформировать нереальный мир. После «Бешеных псов» в 1992-м он решил экранизировать комикс «Марвел Люк Кейдж. Герой по найму». С одним из первых марвеловских афроамериканских героев он обсуждал роль с Лоуренсом Фишборном после успеха «Криминального чтива» в 1994-м Его имя связывали с экранизацией «Модости блейс комедийным приключенческим романом, который читал в туалете Винсент Вега. Точно так же поговаривали о его версии агентов «Анкл». Еще он тратил десятилетия на обсуждение возможного проекта, известного как «Двойное Вивега» или «Братья Вега», в котором соединяются Вик Вега из «Бешеных псов» Майкл Мэтсон и Винсент Вега из «Криминального чтива» Джон Траволта. Годы идут, и он принял во внимание увеличивающийся возраст актеров. «Я вообще-то придумал, как я могу это сделать, даже если они постарели или вообще умерли. У них, у обоих будут младшие братья, и оба эти брата соберутся вместе, потому что те двое умерли», — сказал он. «И они захотят отомстить или что-то типа того». В конце 90-х поговаривали о том, что он собирается снять мелкомасштабную сюжетную версию «Казино Рояль» одного из романов Яна Флеминга. В тот момент на него никто не обращал внимания. Но после того, как Пирс Броснан ушел из франшизы в 2005-м, Тарантино потерял интерес. «Я не просто заявил о желании участвовать во франшизе. Это было бы широкомасштабное разрушение». «Если бы у меня был разрушающий бонд», – сказал он. Также говорили об экранизации шпионского триллера о холодной войне «Берлинские игры» Лена Дейтона, о ремейке фильма «Лучио Фильчи» «Семь нот в темноте». В фильме ужасов 1977 года о ясновидящей в главной роли, поговаривали, была бы бриджет Фонда. И проект, который режиссер затейливо описал как «классный фильм о сексе», который должен был быть снят в Стокгольме с парой американцев, пришедших в гости к паре шведских подруг. Тарантино описал последних как «девиц, похожих на девочек из «доказательства смерти», выходящих выпить, хорошо проводящих время, ходящих на свидания». Он не говорил об этих проектах многие годы. Более вероятным является увидеть телевизионный мини-сериал экранизации романа «Сорок ударов плетью без одного» Элмара Леонардо, о двух приговоренных к смерти заключенных. Апача и темнокожего бывшего солдата, которым дают шанс выйти из тюрьмы, если они поймают и убьют пять самых страшных преступников на Западе. У Тарантино есть права, и он уже написал 20 страниц сценария. И он снова повторил свое желание сделать фильм «Компаньон к Джанго Освобожденному» и «Омерзительные восьмерки». И если ты собираешься называть себя режиссером вестернов сегодня, ты должен сделать как минимум три. И я действительно хочу сделать это как мини-сериал с примерно часовыми эпизодами. Четыре или пять часов. Я бы написал и срежиссировал это все. И сразу после джанга и «Восьмерки», так как это тоже связано с «Бегами», а действие происходит в территориальной тюрьме. Это действительно очень хорошая книга, и я всегда хотел рассказать эту историю, так что посмотрим. Он также упомянул о своем желании сделать фильм для детей, эксцентричную романтическую комедию в стиле Говарда Хоукса. Боёпик об аболекционисте Джонни Брауне и переосмысленный фильм о гангстерах 30-х годов. Помещенный в Австралию. Это будет похоже на историю бони и Клайда с парой преступников в Австралии. Потом есть его возможный приквел «К бесславным ублюдкам», адаптированный из материалов, которые не попали в финальную отснятую версию, где Альдо и Дэнни преследуют отряд темнокожих военных, которые были приговорены к смерти, но бежали. Они во Франции, их должны повесить в Лондоне, и их задача – добраться до Швейцарии. В итоге они попадают в приключения и встречают ублюдков, так что я по-прежнему могу это сделать. Наиболее ожидаемым из его проектов возможно является «Убить Билла» фильм «Третий», заставив Беатрикс Кидо пройти через столько испытаний в первых двух фильмах, он не торопится разрушить ее тяжело заработанный домашний уют. Но тут внезапно сказал, «Я не буду удивлен, если невеста появится еще раз, прежде чем все будет сказано и сделано». Я немного говорил с умой об этом. Я думаю, окей, теперь, 13 лет спустя, что произошло с Софи Фаталь? Что случилось с Селли Драйвер? У него уже есть готовый сюжет. Софи Фаталь получит все деньги Билла. Она воспитает Ники, дочь персонажа, Вивики А. Фокс. Они нападут на невесту. Ники заслуживает своего мщения точно так же, как невеста заслуживала свое. После трех исторических сценариев подряд он также захотел вернуться в настоящее. Было бы круто сделать другой фильм, в котором на заднем фоне слышны звуки телевизора или кто-то включает радио. Итак, я могу записать свои ощущения, и я могу выключить это, когда я захочу, чтобы музыка замолкла. Или они садятся в машину и едут какое-то время. И я могу сделать небольшой монтаж того, как они едут под крутую песню. Это было бы здорово. Я так давно ничего подобного не делал, и я жду этого с нетерпением. Все остальное – пустые страницы. Тарантино часто говорил о переключении внимания на написание романов и критики к фильмам, хотя он не хотел бы отказываться от телевизионной или театральной работы. В 2007 он купил старый кинотеатр «Нью Беверли Синема». Он стал там программным директором, он часто смотрит пленки из его личной коллекции. я начал понимать, что я не состоявшийся владелец кинотеатра. я уеду из лос-анджелеса куда нибудь где смогу дожить до ста может быть в монтану или что то такое в место с хорошим воздухом и куплю маленький кинотеатр я возьму с собой все свои пленки и буду просто их показывать и этим я буду заниматься. Я буду сумасшедшим стариком в городе, в котором есть свой собственный маленький кинотеатр. Это звучит, как по-настоящему крутая стариковская жизнь.